Но слишком поздно. Уже произошел выброс химических веществ, и в рубке становится довольно жарко. Кровь и адреналин бушуют в организме роботомуса, и теперь его ноги дрожат, поскольку он переполнен химическими веществами, а значение находящегося перед ним объекта противоречиво. Вы вздыхаете, пристегиваетесь и решаете, что роботомусу для разрядки не помешает пробежка. Знакомая ситуация. Вначале происходит узнавание стимула. Затем ему приписывается значение или интерпретация. Затем гипоталамус получает распоряжение выпустить в кровь определенные нейропептиды. И вдруг раз, и возникает чувство. Прекрасная система. Значит, эмоции полезны. Правда? Несомненно, они жизненно необходимы. Все прекрасно. Так в чем же проблема? Объясняет доктор Диспенза. Мы анализируем каждую ситуацию, выясняя, знакома ли она нам, а затем возникает чувство, на основании которого мы предсказываем дальнейшее развитие событий. Все, что не вызывает чувств, мы автоматически отверкаем, поскольку... Нам не к чему это привязать конец цитаты В чем проблема с эмоциями? Именно красота этого короткого пути, стимул, реакция, таит в себе ловушку. Вместо того, чтобы оценить по-настоящему новый опыт с новой точки зрения, мы склонны предполагать, что этот опыт нам уже знаком когда одно и то же химическое событие повторяется снова и снова. Это ведет к накоплению эмоциональной истории. Эта история состоит из идентифицируемых моделей и предсказуемых реакций, которые отпечатаются или монтируются в наш мозг. Это означает, что для идентификации модели и определения необходимой реакции на нее нам даже не нужно думать, Стимул-реакция, стимул-реакция, стимул-реакция. Механизм выживания превращается в ловушку, где мы постоянно повторяем одно и то же действие. Еще одна ловушка – это скрытые и или подавленные эмоции. Возможно, тетя Роза не всегда такая стервозная. Может быть, в тот день, когда она на вас набросилась, у нее просто болел зуб. Однако соответствующая нейросеть в вашем мозгу сохранилась и постоянно включается, даже если вы этого не осознаете Или, забыв, что на дворе 21 век... Начальник входит в кабинет, небрежно бросает ваш отчет на стол и говорит, «Неважный отчет, вы в панике, вами овладевают череда эмоций. Шеф недоволен?» «Потеряю работу. Семья остается без защиты. На деревню напали варвары. Убить шефа!» «Едва ли вы погонитесь за начальником, грозно размахивая компьютерной мышью». Но все же ваше тело уже инстинктивно отреагировало на ситуацию, и соответствующие химические соединения поступили в кровь. Марк. Считает, С недавних пор я учусь произвольно окунаться в эмоции и выходить из них. Если мне удается остановить себя, прежде чем я реагирую на ситуацию, и меня начинает нести бурный поток эмоций, то я выполняю одно упражнение. Я осторожно вступаю в воды эмоций, а затем быстро возвращаюсь и как бы наблюдаю за собой со стороны. Потом снова окунаюсь в эмоции и возвращаюсь, приучая себя быстро переходить из одного состояния в другое. Это помогает мне утвердиться в мысли, что у меня действительно есть выбор. Стоя в стороне, вы уподобляетесь пассивному наблюдателю. Окунувшись в эмоцию, вы словно попадаете в сон, который не можете контролировать, полагает Марк. Признание одной эмоции. Однажды я беседовал по телефону с Бетси об анимации для фильма, вспоминает Уилл. Я пожаловался на аниматоров, которые сказали, что мои требования к ним – сущие безумие, и ничего из этого не получится. Затем я сказал, что люди постоянно пророчат мне неудачи в моих начинаниях, и это происходит с младших классов школы. Я начал было перечислять все случаи, когда мне говорили, что я чего-то не смогу.